Непредвиденное. Близ бледного отца, в его предсмертный час, сын Гарпагон уже прикидывал, мечтая. «Мне кажется, у нас гнилых досок запас давно валяется в сарае. Душа моя добра, а красота дана, конечно, Богом мне!» — кичится Селемена. «А сердце черствое, как будто ветчина, копченая в огне гиены. Вонючий журналист, сравнив себя с свечой, твердит несчастному, кто тонет в тьме исконной. Где видится тебе, красот, создатель твой, защитник бедняков хваленый? Но знаю лучше всех, развратники я вас, вы лжете день и ночь, и плачетесь, стеная, с бессильной наглостью твердя. Я через час стать добродетельным мечтаю. И тихо в свой черед твердят часы. Сполна он осужден. Во чем и плоть предупредили? Слеп человек и глух, и бренен, как стена, Что черви, вжившись, подточили. И вот приходит тот, кто презрен много дней. И повторяет всем с усмешкою, «Бесспорно, что причастились вы довольны за моей обедней радостной и черной. Мне храм сооружен в душе у вас у всех. Вы целовали зад нечистый мой украдкой. Узнайте ж сатану, чей всеподобен смех, громадный и, как мир ваш, гадкий». Меня, властителя, пытались вывести в обман лукавые ханжи, в душе мечтая себе неправедно два блага обрести, в богатстве жить, достигнув рая. К охотнику попасть настал для дичи час. Тенетами давно, как дичь, востерегуя. Товарищи моих веселей, грустных, вас! Я увлеку сквозь толщь земную, Сквозь толщу всей земли И через толщу скал, Через равнины, воздвигнутые прахом, В большой, как я, дворец, Который я воял низ камней Единым взмахом. Дворец построен мной Из мировых грехов, И в нем из спесь моя, и скорбь, И честь, и беды. И в этот миг вверху, С вселенских облаков, Архангел вострубил победу тем, Чья душа твердит, «Бич благостен будь твой, Господь, И наша скорбь, Отец, благословенна! Наш дух в твоих руках Не стал игрой пустой, Твоя премудрость неизменна!» В часы небесных жатв, Вечернюю порой, Так упоительно рогов трубящих пенье, что как восторг оно процедится струей во всех, кому поет хваленье.